Глава 15 К завтраку сегодня были гости. Тарс и Марго возникли посреди поляны прямо перед верандой, когда все только-только усели за стол. Тарс держал за руку у худенького блондинистого мальчика лет десяти. Сам учитель выглядел точно таким, как его запомнила Верторф с прошлой жизни. А Марго сделалась степенной, уверенной в себе дамой. на вид Наветнее можно было бы дать лет сорок. Творцы сильно не заморачивались человеческими проблемами со старением и просто создавали себе такое тело, в котором им было комфортно. Вертер почувствовал себя не в своей тарелке, рядом с поздравслевшей сестрой. Ритуси всегда была его малышкой. Теперь же на ее фоне он в свои неполные 25 выглядел просто мальчишкой. После положенных обнимашек между взрослыми подошла очередь представить следующее поколение. Это Даниил раз погладил сына по непослушным соломенным волосам. «Даня, поздоровайся с Вертером. Если бы нашему вояке не пришлось умереть 26 лет назад, он был бы твоим дядей». Мальчик молчал и с подозрением поглядывал на своего так называемого дядю, словно не верил в то, что этот молодой качок мог оказаться его родственником. Сам Данечка был щуплым, даже каким-то щедушным. Тоненькие ручки... Длинные музыкальные пальчики, пушистые, как у девчонки, ресницы, да еще глаза, ярко-голубые, цвета летнего неба. Вертер серьезно протянул руку племешу, как бы для рукопожатия. Но в последний миг подхватил мальчишку на руки и закружил его с такой скоростью, что тот испуганно заверещал. Волк тут же возмутился, что про него все забыли, и решительно присоединился к общему веселью. В результате все трое со смехом и повизгиванием повалились в мягкую траву. Лед недоверия был сломан в один момент. Больше Даня от Вертера не отходил, даже несмотря на откровенную ревность волка. Сразу после завтрака мальчик уселся на колени к своему дядюшке и принялся что-то ему рассказывать громким шепотом в самое ухо. Вертер только посмеивался и избавиться от навязчивого племянника не спешил. Антон и раньше удивлялся, Как срового вояки, каким всегда был его друг, мог получиться такой забытливый папочка, а вот теперь еще и дядюшка. Даже волк предпочитал общество Вертера своему создателю, что уж было явно за гранью. В какой-то момент, рассказывая гостям о своих злоключениях, Вертер подхватил столовый нож и начал ловко крутить его между пальцев. Буквально через несколько секунд только что улыбавшиеся слушатели сделались странно серьезны. Все взгляды были на Даню. Вертер почувствовал, что мальчишка буквально трясет. «Вер, положи нож, пожалуйста», — попросила Марго, намеренно растягивая слова. Когда удивленный братик опустил нож на стол, она медленно подошла и увела сына в дом, поглаживая его по голове и успокаивая. «Что я такого сделал?» — ошарашенно спросил Вертер. «Я же его не задел». «Нет, все в порядке». Тарс уныло покачал головой. «Мы и сами не можем понять, откуда у Данечки такая паническая реакция на кухонные ножи. При этом он спокойно может взять в руки холодное оружие, вроде сабли или кинжала. Но от кухонных ножей его бросает в дрожь». «Не волнуйся, он сейчас придет в себя». Маркос знает, как справиться с его панической атакой. «Действительно, буквально через 20 минут марко привела мальчика обратно за стол. Тот вел себя так, словно ничего не случилось. Улыбался, снова залез к Вертеру на колени. Но на належавший на столе нож все же старался не смотреть. Когда гости засобирались домой, Антон отвел Тарса в сторону. «Ты ведь, наверное, уже думал, откуда у твоего сына такая странная фобия?» — спросил он своего собрата. «Кстати, а крови Даня не боится?» «Да, Антон». Твое предположение вполне может оказаться верным. Тарс кивнул и посмотрел глаза своему собеседнику. Считаешь, что это сейчас важно? А Антон только пожал плечами. После стольких веков осознанного существования жизнь все еще оставалась для него чарующей загадкой. Ему далеко не всегда хотелось срывать этот покров таинственности. Узкая огненная полоса пролегла по гребню холма метров на пятьдесят. Не было никаких углей. Крохотные язычки пламени вырывались прямо из земли. Сабин стоял у кромки огня. Роб и Девика пристроились у него за спиной, взявшись за руки. «Это посвящение огнем», — вещал учитель. «Вам обоим придется его пройти. Главное не бояться и не останавливаться». С этими словами Сабин шагнул на огненную ленту и, не торопясь, двинулся вперед. При каждом шаге язычки пламени вспыхивали под его ногами, но тут же опадали вниз. Когда Сабин оказался почти на середине пути, Роб спокойно шагнул вслед за ним. Он шел расслабленно, даже не глядя себе под ноги, как будто по зеленой траве, а не по живому огню. А Дэвика в страхе замерла, словно парализованная, не в силах заставить себя сделать первый шаг. Она не сомневалась, что как только окажется на огненной ленте, Коварное пламя набросится на нее и сожжет. Цабин дошел до конца и обернулся. девика иди сюда!» — прикрикнул он на ученицу. «Тебе все равно придется это сделать». Роб в это время был как раз в середине полосы. Несмотря на предупреждение, он остановился и обернулся к любимой. Огненные язычки тут же взвелись почти до его колен, но Роб совершенно не обратил на них внимания. А вот Дэвика в страхе отпрянула назад. Роб протянул к ней руку. «Иди ко мне», — спокойно сказал он и улыбнулся. Огонь взвился вокруг Роба, но тот продолжал спокойно стоять, протягивая руку к Девике, застывшей словно статуя. В тот момент, когда пламя полностью накрыло парня с головой, превращая его тело в пылающий факел, раздался жуткий, почти нечеловеческий крик. Но это кричал не Роб, это кричала Девика. Она проснулась от собственного крика в холодном поту. Этот кошмар мучил Дэвику с тех пор, как Антон запер ее в мире ангелов. Каждую ночь ее возлюбленный бессмысленно погибал в огне, покорно принимая свою судьбу. Он звал ее, а она от страха не могла сделать ни шагу. В первую ночь ангелы, услышав ее крик, прибежали на помощь. Но, поняв, что это был просто страшный сон, разошлись по своим скворечникам. Только Дельвик предложил остаться с ней до утра, но Дельвика отправила его спать. Больше заснуть она не решалась, и весь день была словно вареная. Ангелы старались ее успокоить и подбодрить, как могли, развлекали ее играми и беседами, таскали на прогулки, приносили цветы. В конце концов Дельвика успокоилась и вечером отошла ко сну без всяких зловещих предчувствий. Но на следующую ночь кошмар повторился и с тех пор стал ее постоянным ночным спутником. Ангелы перестали слетаться на ее крики. Она научилась засыпать через пару часов после очередного кошмара. Но с каждым днем Девике становилось все страшнее. Огненный ужас вытягивал из нее все силы. Она совсем перестала улыбаться, почти ничего не ела и постепенно начала превращаться в свою собственную тень. В тот день Девика сидела у одного из тенистых телевизоров. Озерков, слушая мирный, успокаивающий шум хрустального водопада, и пристально смотрела в прозрачную синюю глубину. Глубина манила покоем. Мысль о том, чтобы разом вырваться из этого райского ада, не раз уже приходила на ум измученной женщине. Если бы она была уверена, что, умерев в мире ангелов, она уйдет на перевоплощение, то, наверное, давно бы уже нырнула в этот синий омут с чем-нибудь тяжелым на шее. Но это был мир Творца, и, следовательно, гарантии на то, что ее смерть станет окончательной, не было никакой. Обычно Творцы не заморачивались тем, чтобы встраивать алгоритм перевоплощения в свои миры. А это означало, что, умерев здесь, она очнется там, откуда отправилась в мир ангелов, а именно в другом мире Антона под смешным названием Дача. Только это никак не поможет бедняге избавиться от ночного кошмара. Свой ад Дэвика носила с собой. Голоса сначала тихие и неразборчивые, постепенно приближались со стороны дома. В одном из собеседников женщина узнала дельвига, а в другом был Антон. «Явился тюремщик проверить свою пленницу», – неприязненно скривилась Дэвика. Ей вовсе не хотелось подслушивать разговор между ангелом и его создателем, но двигаться не хотелось еще больше и женщина осталась сидеть в своем укрытии. — Отец! — голос Дельвига дрожал от волнения. — Мы должны ей помочь. Эти сны сводят ее с ума. Может быть, ты отпустишь ее? — Я не могу, милый, — грустно ответил тюремщик. — Она хочет смерти моего друга. Да из чего ты взял, что в другом месте сны перестанут ее мучить? — Она его любит, — уверенно заявил ангел. — Эх, наивная ты душа! — Антон горько вздохнул. Она по приказу моего брата заманила Вертера в ловушку, подчинила его своей воле настолько, что он был готов расстаться с жизнью по ее малейшему капризу, а теперь решила отдать ему приказ убить тебя «Она его любит», — упрямо твердил Дельвик. «Она просто его ревнует». «Да к кому же, Дел?» Голос Антона сделался совсем тихим. «К его жизни после ее смерти», — спокойно объяснил Дельвик. «К его жене и дочери» к тому, что он не умер с горя, а продолжал жить и был счастлив. «Ты у меня умница, ангелочек без крылышек», – ласково проговорил Антон. «Только это не гарантия, что она откажется от мести». Дэвика слушала этот откровенный разговор и бледнела все больше. Неужели ангелочек прав, и она полюбила этого мальчика, еще не ведая, что в прошлой жизни он уже был ее возлюбленным? Может быть, именно поэтому она пыталась отговорить его от встречи с учителем, интуитивно чувствовала опасность. Сабин послал ее, чтобы заманить Роба в ловушку. Но в том-то и дело, что она почти ничего не сделала, практически не пыталась манипулировать его сознанием. Милый наивный волчонок добровольно полез за ней в капкан и даже не сделал попытки выбраться, когда тот захлопнулся. Потому что не захотел оставлять ее одну в лапах коварного охотника на волчат. Хотя для него самого это была верная смерть. И он об этом знал. Огненный ночной кошмар был просто аллегорией их истории. А ведь она могла тогда спасти бедного мальчика, если бы только решила сбежать вместе с ним от учителя, как он предлагал. Но Дэвика боялась этого довеликого человека больше смерти. Да и сейчас боится. Она всегда безропотно выполняла его приказы. И кто знает, что случится, если он снова начнет их отдавать. Да, ангелочек прав. В ней говорила тупая бабская ревность. Не нужна ей смерть Вертера. Пусть живет. Дельвика встала и вышла к собеседникам. — У тебя очень умный сынок, Антон, — сказала она с улыбкой, глядя на Дельвика. — Поверь, по своей воле я больше не причиню вреда твоему другу. И все же я для него опасна, потому что моей волей уже очень давно распоряжается твой брат, творец. Антон подошел к женщине и ласково обнял ее за плечи. Она безвольно повисла в его руках не страшно», — прошептала Дэвика. «Я уже не могу найти себя под теми обломками, в которые он превратил мою личность, мою жизнь. Ты мне поможешь?» Антон кивнул Дэвику, чтобы тот оставил их одних. «Дай мне время, милая», — попросил он. «Я что-нибудь придумаю». «Моя сила тут, увы, не поможет. Все, что я могу, — это защитить тебя от Сабина. Но с душевной травмой мне не справиться». Зато я знаю, кто в этом деле разбирается лучше всех. Ты помнишь Марго, сестру Вертера?» Девика с удивлением посмотрела на Антона. Конечно, она помнила этого чертенка с розово-глубыми дредами. Помнила, с каким обожанием Марго смотрела на нее саму, такого крутого мастера игры. И что же получается? От этой бесшабасной девчонки теперь зависит ее жизнь? Хотя какая она девчонка? Ей же не пришлось умереть в отсвете лета. «Марго стала целителем», — продолжал Антон. «Это она спасла от безумия очень многих охотников после того, как Сабин распустил орден. Я поговорю с ней. Но ты и сама не должна сдаваться Дали». «Не называй меня так», — попросила Дэвика. «Дали умерла. Теперь меня зовут девика Антон фыркнул и немного отодвинул от тебя женщина чтобы заглянуть ей в глаза. «Я не стану называть тебя этим кукольным прозвищем, которое дал тебе мой хитроумный братец». Он говорил жестко, почти грубо. «Ну какая из тебя богиня? Ты же просто пешка в его гнусной игре». «Та Дали, которую я когда-то знал, была сильной и талантливой женщиной. Она бы никогда не позволила, чтобы кто-то распоряжался ею как вещью. А ты, по-моему, даже не помышляешь о свободе. Тебя действительно устраивает такое подчиненное положение». «Разве может плюшевый заяц вдруг решить, что он теперь свободен, и убежать в лес?» — устала, — спросила Дэвика. «Мы сами сотворяем свою реальность», — покачал головой Антон. «Тебе ли этого не знать? Если ты искренне веришь в то, что ты только вещь, то и становишься вещью. Я уверен, что ты в состоянии все изменить, если сама того захочешь. Ты готова бороться?» Дэвика кивнула, глядя на Антона со страхом и надеждой. Он поцеловал ее в лоб, и его фигура растаяла. Огненная полоса снова лежала у ног Девики. Роб стоял прямо в середине и, улыбаясь, протягивал к ней руку. Языки пламени уже плясали у его груди. Девика поймала взгляд любимого и, не глядя под ноги, бросилась в его огненные объятия. После той ночи кошмар оставил ее навсегда. Когда Антон вернулся, чтобы забрать Девику в дом к Тарсу, то увидел прелестную пасторальную картинку. Будущая пациентка Марго сидела на лугу в окружении ангелов и учила их плести венки из маргариток, а облако розовых бабочек кружилось в завораживающем танце вокруг ее головы. Через неделю после того, как Дэвика переехала к Тарсу и Марго, Антон вместе с Алисой отправился в ритуальный зал на встречу со своими собратьями-творцами. Каждое полнолуние, восемь высших и одна женщина, неиссякаемый источник созидательной силы, проводили здесь священный ритуал, насыщая наш мир тонкими вибрациями и заодно решали все его насущные проблемы. А мир жил своей жизнью и даже не подозревал, кто управляет тонкими механизмами его настройки. Творцы не были амбициозны, им не требовалось всеобщее признание их заслуг. Довольно было того, что мир становился чуть чище и светлее, что появлялось все больше людей, готовых изменить свою жизнь к лучшему. Они обустраивали школы, чтобы учить таких пробудившихся, и были счастливы, если кому-то из учеников удавалось достичь уровня творца или мастера, что, к сожалению, случалось совсем нечасто. В этот раз Антон вернулся раньше обычного. Вернувшись с утренней пробежки, Вертер с удивлением обнаружил, что тот сидит на веранде, задумчиво крутя в пальцах стебелек одуванчика. Творец был так увлечен своими мыслями, что даже не заметил, как Вертер уселся за стол напротив него. «А, Вер, я ждал тебя!» – Антон наконец заметил своего друга. «Собирайся, нам нужно будет кое-куда наведаться». «В каком смысле собираться?» – удивился Вертер. «Мне следует взять с собой что-то конкретное?» «Да уж конкретнее некуда». Взгляд Антона сделался жестким. «Возьми все оружие, какое у тебя есть». «Рассказать не хочешь?» полюбопытствовался заинтригованный вояка. И Антон рассказал. Оказывается, сегодня Тарс не явился на ритуал. Связаться с ним не удалось. В убежище его тоже не было. Но самое странное, что связь с Маргой также пропала. «Нам придется проверить дом Тарса в базовой реальности» где Марго держит свою лечебницу. Подвел итог рассказу Антон. Тарс туда наведывается нечасто, но регулярно. Не хочется думать о плохом. Но лучше, если мою спину будет прикрывать человек, способный защитить от удара меча. Тоха, ты просто молодец, что меня дождался. Вертер хлопнул друга по плечу, даже не ожидал, что у Творца прорежется инстинкт самосохранения. Я мигом. Через пять минут друзья уже стояли в коридоре второго этажа ведущего в кабинет Тарса. Первый труп они обнаружили сразу, прямо перед дверью кабинета. Молодого здорового парня буквально перерубили пополам. Видимо, это был один из охранников, так как в руке у него был пистолет, который, впрочем, ему так и не помог. Вертер обнажил меч и, аккуратно переступив через тело, толкнул дверь. Открывшаяся картина никак не напоминала лечебницу. Скорее, это было поле битвы. Весь пол был залит кровью. Девять мертвых тел лежали в неестественных позах там, где их застигла смерть. Только трое защитников были застрелены, причем в лоб, как обычно расправлялись со своими жертвами охотники. Остальные погибли от холодного оружия. Двое убитых несколько отличались от остальных. Они были одеты во все черное, на их лицах были маски, и у обоих в руках были зажаты довольно внушительного вида палаши. «Это что, новая реинкарнация охотников?» Сомнением заметил Вертер, сдирая маску с одного из чужаков. «Мы в свое время в униформе не заморачивались, да и с холодным оружием дело не имели». «Все зависит от того, на кого идет охота», Антон передернул плечами. «Это, по всей видимости, велась на Творца. Пуля тут бесполезна, как ты понимаешь». Друзья переглянулись. Было очевидно, что трагедия произошла совсем недавно, И не факт, что все охотники уже убрались с места преступления. Соблюдая все мыслимые меры предосторожности, они обошли дом в поисках хозяев. Тела Тарса и Марго обнаружились в холле первого этажа. Оба были обезглавлены, причем еще при жизни. Весь холл был залит их кровью. Вертер перевернул тело Тарса и распахнул полы его куртки. Чуть ниже правой ключицы на теле Тарса Творца имелась небольшая колотая рана. От нее по всей груди расползалось черное пятно, напоминавшее паутину. «Как ты узнал?» – спросил Антон, указывая на пятно. «А чего мне знать?» – удивился Вертра. «Я просто вижу». «Со мной было бы то же самое». Антон невольно поежился. «Если бы ты тогда не передумал». Вертра подошел к другу и ободрююще похлопал по плечу. Сейчас было не лучшее время для рефлексии. Он уже был почти мертв, когда ему отрубили голову. В этом не было никакой необходимости. Вертер огляделся, и взгляд его упал на камеру внутреннего наблюдения. Их демонстративно казнили здесь, чтобы осталась запись. Это объявление войны, если кто не понял. Антон с трудом оторвал взгляд от черной паутины на груди Тарса. «Нужно найти мальчика», — хрипло произнес он. «Его не было среди убитых. Я пока перенаправлю тела в убежище и заберу запись». Вертер молча развернулся, чтобы подняться обратно на второй этаж, но Антон его остановил. «Вер, ты должен знать». Голос Творца не слушался. «Далли тоже была здесь. Если б Сабин хотел ее убить, то ее тело лежало бы сейчас рядом с Тарсом и Марго». Вертер в упор посмотрел на друга, но тот опустил глаза. Однако и без слов было ясно, о чем думал сейчас Антон. «Думаешь, она могла...» Верт распоткнулся на середине фразы и замолчал. «Это моя ошибка», — голос Антона сорвался. «Я не должен был ей верить». «Иди, Вер, вдруг они не успели добраться до Данечки». Верт глухо выругался и отвернулся. Ему потребовалось всего несколько секунд, чтобы успокоиться. В бою подобные навыки были просто необходимы, От них зависела жизнь. Сделав несколько ритмичных вдохов и выдохов, он отбросил мешающие мысли и эмоции, чтобы переключиться на насущные задачи. Нужно было спасать мальчишку. Вертер начал последовательно обшаривать весь дом. Дани нигде не было. Но у бывшего охотника было чутье не хуже, чем у ищейки. Он интуитивно чувствовал, что малыш находится где-то в доме. Этому не было рационального объяснения. Но Вертер ни на миг не усомнился в том, что найдет его, как когда-то находил прятавшихся игроков, которых Орден Охотников приговаривал к смерти. Еле слышный шорох, раздавшийся из-за дверцы большого шкафа в гостиной, заставил следопыта насторожиться. Он устало улыбнулся и позвал мальчика по имени. Дверца со скрипом открылась, и Даня выпрыгнул из шкафа прямо в руки к своему спасителю. Лицо мальчика было бледным до синевы, и все залито слезами. Похоже, он имел несчастье наблюдать расправу над обитателями дома, хотя бы отчасти. Очень хотелось надеяться, что казни своих родителей он все-таки не видел. Вертер обнял мальчика и поднял его на руки. Слезы тут же снова полились из ясно-голубых глазок, но на этот раз это были слезы радости. Нужно было перенаправить данию в безопасное место. Для этого требовалась помощь Творца – или, как минимум, мастера игры. Сам Вертер перемещать других людей между реальностями не умел. Идти вниз в залитый кровью холл вместе с мальчиком было немыслимо. Только этого ребенку и не хватало для полноценной истерики. Вертер усадил Даню в кресло и уже собрался было отправиться за Антоном, как вдруг заметил, что зрачки мальчика расширяются от ужаса. Даня молча смотрел куда-то поверх его плеча. Вертер резко обернулся, на автомате выхватывая меч. Как раз вовремя, чтобы отбить удар сверху, который по задумке нападавшего должен был проломить ему череп. Продолжая движение, меч Вертера полоснул противника по бедру, разрубая артерию. Охотник в маске охнул и повалился на пол, пытаясь остановить хлеставшую из раны кровь. Вертер даже не посмотрел в его сторону. Жить тому оставалось не более минуты. Его взгляд был прикован ко второй фигуре, появившейся на пороге гостиной. Этот охотник выглядел гораздо старше и опытней. На вид ему можно было дать лет 45, а то и все 50. По крайней мере, в его черных курчавых волосах кое-где явственно проступила седина. Он был высоким и широкоплечим, но отнюдь не грузным. В его плавных движениях было что-то напоминающее скользящий шаг пантеры. Маски на лице охотника не было, и Вертер чуть не проснул от неожиданности. У этого матерого воина... Было миловидное почти женское личико, тонкий нос с горбинкой, брови в разлет, огромные черные глаза с поволокой, узкая полоска ухоженных усиков над красиво очерченной верхней губой. Так и казалось, что эта находка для Болливуда сейчас примет картинную позу и запоет что-нибудь приторное про любовь гнусавым проледительным голосом. Однако очень скоро смеяться Вертеру перехотелось потому что из-за плеча охотника выглядывала рукоятка меча в точности такого, что был сейчас в руках у него самого. А вот и сам палач пожаловал, догадался Вертер. Почему-то он ни минуты не сомневался, что удар именно этого меча отправил на перевоплощение его бывшего учителя и сестру. Похоже, охотник тоже разыскивал мальчика. По крайней мере, на истекавшего крою собрата он обратил внимание не больше, чем на мебель в комнате. А вот при виде Дани глаза его хищно загорелись. «Даня, быстро залезь обратно в шкаф!» – скомандовал Вертер, отстегивая ножны и отбрасывая их в сторону, чтобы не мешали. «Запрись и не подсматривай!» – добавил он, видя, что пацан заколебался. Мальчик метнулся к шкафу, дверца со скрипом захлопнулась. Болливудский красавчик проводил его взглядом, но не сделал попытки остановить. Он не спешил нападать, похоже, тоже не ожидал встретить человека – вооруженного таким же мечом, как и он сам. Охотник, которого Вертер уложил минуту назад, вдруг захрипел и забился в агонии у его ног. Спасатель на секунду опустил глаза, и в этот момент болливудский красавчик почти незаметным глазу движением выхватил из-за спины меч и мгновенно сократил дистанцию с противником. Если бы Вертер был чуть медлительней, то лежать бы ему сейчас в луже собственной крови с перерезанным горлом. К счастью, именно скорость была его главным преимуществом. Отбив нацеленное ему в горло острие, Вертер крутанулся на месте, и его меч рассек противнику правое плечо. Охотник перебросил меч в левую руку и снова бросился в атаку. Звон скрежет металла слился в пронзительную смертельную мелодию. Бой шел почти на равных. Оба бойца двигались с такой быстротой, что их движение с трудом можно было отследить и все же охотник был явно более опытным фехтовальщиком. Несколько раз Вертер уходил от смертельного удара буквально в последний миг. И за пять минут боя уже успел получить несколько относительно легких ранений. Вот только с каждой минутой охотник двигался все медленней. То ли сказывался возраст, то ли рана полученная в самом начале поединка давала себя знать. А возможно ему уже пришлось вдоволь помахать мечом еще до встречи с Вертером когда банда напала на охранников-лечебницы. Вертер, почувствовал слабость противника, только еще больше ускорился, совершенно не обращая внимания на полученные раны. После тренировок Усабина вывести его из строя можно было только одним способом – убив на месте. А вот его противник, видимо, вполне адекватно оценивал свои шансы выиграть бой у менее опытного, зато более молодого и быстрого бойца. Он сделал ложный выпад и отскочил на середину комнаты, разом разорвав дистанцию. Как он собирался использовать этот маневр, так и осталось неясным, потому что в этот момент в комнату ворвался Антон. Он резко выбросил вперед правую руку, и охотник отлетел к противоположной стене, впечатавшись в нее со всей дури головой. Да так и остался лежать в полной отключке. — Ну, Тоха, ты крут! — восхитился Вертер. — Я и не догадывался, что творцы так умеют. Только зря ты вмешался. Это же все-таки поединок. — Что-то мне подсказывает, что этот тип не собирался играть с тобой по-честному, — зло отозвался Антон. — Я его видел раньше. Его зовут Амар, и он замешан в истории с твоей дочерью, по самой неболуси. — Тем более не стоило вмешиваться, — вздохнул Вертер. — Теперь придется лечить этого урода. У него, похоже, ключица сломана. Антон с укором посмотрел на друга и покачал головой. — Я же не палач, чтобы добивать раненого, — пожал плечами Вертера. В этот момент Тамар зашевелился, и его фигура начала растворяться в воздухе. Когда Вертер подскочил к тому месту, где только что скорчившись лежал охотник, там уже никого не было. «Это что еще за хрень?» – возмутился он. «Это значит, что твоим противником был мастер игры как минимум. На лице Антона появилась недобрая усмешка. Типа я же тебе предупреждал». Дверца шкафа отворилась, и Даня со всех ног бросился к Вертеру. Он обхватил своего дядюшку тонкими ручками и зажмурился, а дядюшка зашипел от боли. Из-под его куртки по бедру побежала тоненькая струйка крови. «Ты серьезно ранен?» – заволновался Антон и, несмотря на протесты Вертера, расстегнул его куртку. «Так, Даня, отпусти-ка пока своего спасителя. Мне нужно его немного подлатать». Раненого усадили в кресло, и Антон положил правую руку ему на глаза. Тело Вертера... Мгновенно обмякла, глаза закатились. Даня охнул от страха и зажал себе рот рукой. «Не бойся, малыш», – успокоил мальчика-творец. «Я просто отключил нашего вояку на пару минут, чтобы он не чувствовал боли». И правда, буквально через несколько минут Вертер зашевелился. «Туха, ты что меня вырубил?» – возмутился он. «Нет, ну просто цирк какой-то», – рассмеялся Антон. «Чего ты раскудахтался, словно никогда не терял сознание». Перестройка тела, к твоему сведению, это очень болезненная процедура. Так что скажи спасибо, что ничего не почувствовал. Что а еще за перестройка? Недоверчиво спросил Вертер, ощупывая раненый бок. Я же не лекарь, а творец. Антон продолжал веселиться. Лечить не умею, зато могу создать тебе новое тело, вернее, часть тела. Тебя что-то не устраивает? Вертер поднялся и неуверенно подвигался. На его лице появилась довольно улыбка. «И что, вот так просто?» – усмехнулся Сон. «Раз, и ты полностью здоров?» «Ну, Тоха, ты должен научить меня этому фокусу». «С удовольствием», – согласился Антон. «Только для этого тебе сначала придется стать творцом». «Ладно, проехали», – проворчал Двердр. Через пару часов друзья вдвоем сидели за столом на веранде дачи и просматривали видеозапись с камеры, установленной в холле бывшего Тарсова дома. Показывать такое Алисе и Дане было точно нельзя. Это действительно была казнь, а не просто убийство. Двое бугаёв вытащили полумертвого Тарса на середину холла прямо под камеру и бросили на колени. Отчетливо было видно, что творец еле дышит и вот-вот сам упадет замертво. Но спокойно умереть ему не дали. За спиной умирающего появился Амар с обнаженным мечом и одним ударом отсек ему голову. Все это время Марго находилась буквально в двух шагах от места казни. Двое охотников держали ее за руки. Когда обезглавленное тело ее мужа упало на пол, она вскрикнула и забилась в руках палачей. Амар мечом указал своим приспешникам, куда поставить новую жертву. И они быстро выполнили его приказ, заставив Марго опуститься на колени. Она больше не кричала. Лицо ее превратилось в в ничего не выражающую маску. Амар не неспеша обошел коленопроклоненную женщину и картинно встал у нее за спиной. Перед тем, как ее убить, он поскудно ухмыльнулся, глядя прямо в камеру. А когда голова Марго покатилась по плиткам пола, стряхнул капли крови с меча и насмешливо отсалютовал невидимым наблюдателем. Ни Сабина, ни Девики в кадре не было. Но у друзей не возникло ни малейшего сомнения в том, кто на самом деле командовал парадом. Им открыто бросили вызов, нагло и демонстративно казнив одного из высших и его жену, сестру Вертра. И как отвечать на этот вызов, было совершенно неясно. Дело в том, что творцы – это патологические мирные существа. Нет в них агрессии ни на грамм. Даже толком ненавидеть они не умеют. Вот не дало им такого таланта от слова совсем. Возможно, это следствие развития их сознания. А может быть, это необходимое условие, чтобы сознание развивалось до уровня Творца. Кто знает? Как так вышло, что один из них со временем стал отпетым мерзавцем и убийцей? Что двигало Сабиным в его неуемном стремлении единолично управлять миром? Вопросы эти были, конечно, интересные, но чисто умозрительные. А вот что могли семь мирных высших противопоставить одному недотворцу, нашедшему способ их убивать и сколотившему команду охотников, готовых выполнить любой его приказ? Это был вопрос самый, что ни на есть насущный. Тоха, а ты за 40 лет так и не удосужился расколоть алгоритм, который придумал твой братец для борьбы с ворцами? В голосе Вертера явственно прозвучало осуждение. Похоже, у тебя были более интересные задачи например, нянчиться с ангелочками. Не наезжай, огрызнулся творец. Общий принцип действия мне понятен, не сомневайся. Этот механизм на время блокирует связь ума с подсознанием. А без своего управляемого подсознания творец становится обыкновенным человеком. Наверное, я и сам смог бы создать подобное оружие. Только зачем оно мне? А вот для того, чтобы найти противоядие от оружия Сабина, Мне нужно хотя бы раз посмотреть со стороны, как он этот механизм запускает. Тут универсального способа защиты просто не существует. «Так ты же вроде бы уже видел однажды», – удивился Вертер, намекая на тот случай в убежище, когда только его вмешательство спасло друга от смерти. «Я же сказал, со стороны, а не в качестве объекта атаки», – пояснил Антон. «Давай я подставлюсь», – предложил Вертер. Пусть он на мне тренируется, а ты понаблюдаешь. Ты же не творец, дружище. Антон грустно вздохнул. Тебя и так убить труда не составляет. Вертер обиделся. Он-то как раз был абсолютно уверен, что сможет себя защитить получше иного не в миру самонадеянного творца. А что у вас в совете добровольцев не найдется? Бросил он с вызовом. И как ты себе это представляешь? Скинулся Антон. Вот прихожу я на советы говорю. Дорогие собратья, чтобы спасти семерых из нас, один должен добровольно погибнуть от рук моего любимого братца. Примерно так? А что, откажутся? Вертер криво усмехнулся. В том-то и дело, что нет. Еще и спорить будут за право пожертвовать собой. Антон устало вздохнул и откинулся на спинку кресла. А где гарантия, что у меня получится? Что жертва будет не напрасной? Туха, ты ж тут совсем раскис, заметил Вертер. Раньше ты как-то был более уверен в своих способностях. — Да не в этом дело, — оборвал его тираду творец. — Не могу я просить о таком, как ты не понимаешь. Каждый творец для нашего мира ценен сам по себе, а уж в качестве члена высшего совета об этом даже заикаться не стоит. И главное, это даст лишь временную защиту. Цайбин запроса придумает какую-нибудь другую, не менее смертоносную пакость. — Хочешь сказать, что готов сдаться? — возмутился Вертер. Этого я не говорил. Антон устало покачал головой. Но нужно искать другой путь. Тоха, Вертер в упор посмотрел другу в глаза. А ты вообще-то сможешь прикончить брата, если представится случай? Антон молчал. Он и сам много раз задавал себе этот вопрос. И ответ был, увы, неутешительный. Вот поэтому таким, как ты, нужны такие, как я, подвел итог его друг. У меня рука не дрогнет. — Ладно, вояка, — усмехнулся Антон, — будем считать, что тебя мне послало провидение. — Это называется предназначение, — с довольной ухмылкой прокомментировал Вертер. — Кто-то создает миры, а кто-то убивает негодяев. — Значит, ты считаешь себя прирожденным убийцей? — полюбопытствовал Антон. — Ну уж точно не творцом, — ухмыльнулся убийца. — Это тебе мой братец внушил такую гениальную мысль? — ехидно поинтересовался творец. А что ж ты тогда не прикончила Амара, пока тот валялся без сознания? Вертер не нашелся, что ответить. Убить беспомощного человека, даже если это враг, было за гранью его неписанного кодекса чести. Вер, ты никогда не задумывался, что тобой двигало, когда ты убивал людей? Антон задумчиво улыбнулся. Прирожденный убийца насупился. Можно подумать, ему это удовольствие доставляет. Была необходимость, вот и убивал. «Ну, с войны все понятно. Там ты родину защищал», – начал перечислять Антон. «В охотники ты пошел, чтобы спасти сестру. Глупо, конечно, но у каждого свои тараканы в голове. Потом ты спас нас с Алисой ценой собственной жизни, между прочим. А вот чтобы спасти дочь, ты убил себя сам. Ты готов был убить великого и ужасного гора, чтобы спасти свою любимую. И ты готов был убить Амара, чтобы спасти Данечку. Просто не пришлось. Продолжать?» «Это ты к чему клонишь?» — с подозрением спросил Вертер. «К тому, что никакой ты не убийца, дружище!» — усмехнулся Антон. «Такой роли в игре в реальность вообще не существует. Наше мироздание удивительно позитивно. Твое призвание — защищать своих близких. А если для этого нужно открутить башку какому-нибудь мерзавцу, кто за тобой не заржавеет, это точно?» А я еще удивлялся. «Почему это волк к тебе так и льнет?» а он, оказывается, просто чует родственную душу. Он ведь тоже защитник. Защитник, произнес Вертер, словно пробуя это слово на вкус. А мне нравится. Все, Тоха, теперь ты от меня не отвертишься. Ты творец, я твой защитник. Ну и Алисин, и Данечкин, конечно, тоже. Да, нам бы под такому Вертеру на каждого творца, вздохнул Антон, и можно посылать Сабина лесом со всеми его коварными планами. А пока придется поломать голову над этой задачкой.